Закон третий. Не устраивайте преждевременные истерики. Если вы уже не можете переживать, то переживайте молча. Толкование. Третий закон был открыт Остапом в поезде. Характеризует две возможные реакции человека на проблему: эмоциональную и рациональную. Эмоциональная реакция, когда наши эмоции управляют нашим разумом и телом. Рациональная реакция. когда наш разум управляет нашими эмоциями и телом. Воромянинов и Бендер оба стремятся к обогащению, но как различны их стремления. В то время как пассажиры с видом из натаков рассматривали горизонт и перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу о прошлой и настоящей Москве, и полит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. А воробьянинов видел себя быстрым идущим между ними. Как ещё будет с музеем мебели неизвестно, обойдётся, встревоженно говорил он. Вам, председатель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. И если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. Почему же лучше контролировать свои эмоции и в чём опасность эмоционального отношения к проблемам жизни? Во-первых, в человеческом общении постоянно присутствует феномен психического заражения. Психическое заражение в самом общем виде можно определить как бессознательную, невольную подверженность человека определённым психическим состояниям. Оно проявляется через передачу определённого эмоционального состояния или, по выражению известного психолога Парыгина, психического настроя. Если мы не можем не заражать своим эмоциональным состоянием других, то наш психологический настрой должен быть только позитивным. Быть всегда весёлым, энергичным, таким как великий комбинатор. Помните, глаза его сверкали грозным весельем. Энергия и весёлость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его. Если же вы решили заражать окружающих другими чувствами и эмоциями, вас ждут неприятности. Вот отрывок из интервью с генеральным директором издательского дома Гребенникова Александром Гребенниковым. А за что ты можешь уволить сотрудника? Ну, вот сейчас я собираюсь уволить сотрудника, который нагнетает панику. Трудные времена такие опасны. Я уволил двоих за выражение лица. А это что ещё за преступление? А они ходили на работу со знамением личной трагедии на лице. И не меняли это знамя два месяца. Такие нам не нужны. Кто-то умный писал, что брать на работу можно только людей со счастливым видом. Вот так вот. Нагнетать панику и ходить со знамением личной трагедии на лице. И все. Прощай карьера. Во-вторых, ваш бизнес под воздействием эмоций может перейти к краху. Американский миллионер Харви Маккей... В бестселлере Как уцелеть среди акул пишет: если вы станете принимать решения так, как вам подсказывает сердце, то в результате вы получите сердечную болезнь. И ещё: нет более верного способа оказаться в катастрофическом положении, чем принять решение под воздействием эмоций. Как же надо жить и действовать? Мудрые и весьма полезные для развития комбинаторного мышления древнекитайские трактаты Тридцати шести стратегам рекомендует «Всегда сохраняй уверенный вид, не допускай изъянов в своей позиции. Так можно не позволить союзнику поддаться страхам и не дать противнику повода предпринять нападение». Или, как сказал поэт, «Не грех, коль вас волнуют страсти, но худо быть у них во власти». Нет, не бегство от эмоций и чувств, а правильное отношение к эмоциям и чувствам должен вырабатывать в себе комбинатор. Стремитесь к жизни, а не к общепринятым эталонам и шаблонам поведения. Как отмечают психологи Халмогорова и Горонян, культ рационального отношения к жизни, негативная установка по отношению к эмоциям как явлению внутренней жизни человека, находит выражение в современном эталоне супермена. Непрошибаемого и как бы лишенного эмоций человека. В лучшем случае эмоции сбрасываются как в помойную яму на концертах панк-рока и на дискотеках. Запрет к эмоции ведет к вытеснению их из сознания, а расплата за это – невозможность их психологической переработки и разрастания физиологического компонента в виде болей и неприятных ощущений. Конец цитаты. Зачем люди заключают себя в психологическую тюрьму? Ведь если настроение полностью соответствует тому, что думает человек, то чувство это не факт, а не только отражение мыслей. Если оценка ситуации основана на ощущениях, то можно сказать, что происходит двойное искажение. Мысли, ощущения, мысли, как в комнате с множеством кривых зеркал. Конец цитаты. Несчастные живут в прошедшем. Безумные в будущем. Комбинатор живёт в дне сегодняшнем. Сконцентрируйте свои силы и способности на наилучшем выполнении сегодняшних дел. Наша главная задача, писал Томас Карлейл, не заглядывать в туманную даль будущего, а действовать сейчас в направлении, которое нам видно. Об этом же стих Амар Хаяма. Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь. Не былой, ни грядущей минуте не верь. Верь минуте текущей. Будь счастлив теперь. Но что делать, если тревога и беспокойство мешают обрести контроль над мыслями, эмоциями и чувствами? Воспользуйтесь формулой против беспокойства, разработанной Дейлом Карнеги. Во-первых, спросите себя, что является самым худшим из того, что может произойти? Во-вторых, Приготовьтесь примириться с этим в случае необходимости. И затем спокойно продумайте, как изменить ситуацию. И еще одно важное правило. Думайте только о хорошем. Если вы будете ожидать негативные последствия, считает американский психиатр Дэвид Бернс, то, скорее всего, их и получите, так как своими предчувствиями только разозлите себя. И наоборот, если вы будете ожидать хорошее, то это даст положительный настрой, и вы с большей вероятностью добьётесь своего. Конец цитаты. Комбинатор человек действия. Если вы решили, что цель оправдывает ваши усилия, то не мучте себя постоянным взвешиванием всех за и против. Сознание для человека, который размышляет, но никогда для человека, который действует. Писал Гёта и был прав. Как поступал Остап Бендер, чтобы избавиться от нервозности, когда попадал в критические ситуации? Великий комбинатор знал, что борьба против навязчивости лишь увеличивает их силу, а бегство от страха лишь увеличивает страх. Поэтому великий комбинатор практиковал два способа. Во-первых, стремился высмеять проблему, подвергнуть её иронии, посмотреть на неё под другим углом зрения, и во-вторых, игнорировал неразрешимую проблему, помышляя о новом направлении, стараясь действовать, а не переживать и не заниматься самокопанием. Давайте рассмотрим драматические эпизоды из жизни Астапа. Первый эпизод. Крах на аукционе. К Астапу быстро вернулись его решительность и хладнокровие. В голове Бендера сразу созрел план, единственный возможный при таких тяжёлых условиях, в которых они очутились. И самое главное конец этого эпизода. Последний гонец принёс печальные вести.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 ему было велено явиться на другой день пораньше. Технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы о срамившегося председателя правления, принялся комбинировать. Ничего ещё не потеряно. Адреса есть. А для того, чтобы добыть стулья, существует много старых и испытанных приёмов. Простое знакомство, любовная интрига, знакомство с обзвомом, обмен и деньги. Последнее самое верное, но денег мало. Оста параноически посмотрел на Иполита Матвеевича. Великому комбинатору вернулась обычная свежесть и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелась картина Большевики пишут письмо Чемберлену, чайная ситечка и полная возможность продолжать карьеру многоженства. Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след, расплывчатый и туманный. Ну что ж, сказал Астап громко: "На такие шансы ловить можно. Играют 9 против 1". Заседание продолжается. Слышите вы, присяжный заседатель? Астап рационально осмысливает проблему и действует, а с помощью иронии возвращает себе утраченное душевное равновесие. И второй эпизод. Бегство Корейка. Банкротство Рогов и Копыт. утрата сокваяжа, в котором находилось всё для добывания карманных денег. Ну, а теперь что? спросил Благанов испуганно улыбаясь. Великий комбинатор не ответил. Он был подавлен утратой сокваяжа. Сгорел волшебный мешок, в котором была индусская чалма, была афиша "Приехал жрец", был докторский халат, стетоскоп. Чего там только не было. Вот Вымал был наконец состав. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Они побрели по улицам, бледные, разочарованные, отупевшие от горя. Их толкали прохожие, но они даже не огрызались. Подниковский, который поднял плечи ещё во время неудачи в банке, так и не опускал их. Балаганов теребил свои красные кудри и огорчённо вздыхал. Бендер шёл позади всех, опустив голову и машинально урлыча. Кончен, кончен день забав, стреляй, мой маленький. Зваф. Что делает Бендер дальше? Опускает руки? Нет, он начинает действовать в другом направлении, игнорируя постигшую его неудачу. Ищет новые идеи, комбинирует. И наконец третий эпизод Поиск смысла жизни. Бендер, добившись миллиона, испытывает глубокий душевный кризис. Чтобы выйти из так называемой душевной смуты, Остап смеётся над самим собой, игнорирует безуспешные поиски смысла жизни, ставит себе другую цель. "Довольно психологических эксцессов", радостно сказал Бендер, "довольно переживаний и самокопания. Пора начинать трудовую буржуазную жизнь". В Рио-де-Жанейро куплю плантацию и выпшу в качестве обезьяны балаганова. Пусть срывает для меня бананы. Кстати, по поводу смысла жизни. По мнению Зигмунда Фрейда, если человек начинает интересоваться смыслом жизни или её ценностью, это значит, что он болен. Так что лучше комбинируйте и действуйте. Это и есть смысл жизни комбинатора. Не устраивайте преждевременные истерики. Если вы уже не можете переживать, то переживайте молча. Кто властвовать желает над собой, тот должен чувства сдерживать порой. Джеффри Чосер. Бессмысленные чувства удел животных, они унижают человека. Вессарион Григорьевич Белинский. Людей охватила такая страсть к наживе, Что, по-видимому, они больше находятся под властью своего имущества, чем сами владеют им, по линии младшей. Жить с страстями может лишь тот, кто подчинил их себе. Альберт Камю. Доверять неразумным ощущениям свойство грубых душ. Гераклит Эфесский. Владей страстями, иначе страсти овладеют тобой. Эпиктет. Кто покорил свои чувства, столь го того сознания. Хагавают Гита. Быть чувственным значит быть страдающим. Карл Маркс. Чувство отражение того смысла, которым человек наделяет случившееся. Большая часть переживаний результат искажений в этом процессе. Дэвид Бернс.